И нам казалось, что мы тащим за собой 50 тонн и прошли 40 миль. Была половина восьмого, когда мы наконец миновали его, и мы все тогда уселись в лодку и подошли на вёслах вплотную к левому берегу, выглядывая, где бы вы причалить. Первоначально мы предполагали добраться до острова Великой Хартии,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 Другой конец изменническим образом подкрадывался сзади и щёлкал нас по голове. Наконец мы установили их, и тогда осталось лишь натянуть на них парусину. Джордж развернул её и прикрепил один конец на носу лодки. Гарри стал посредине, чтобы принимать её от Джорджа и, продолжая разворачивать, передавать мне. Прошло много времени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 Я никогда не был способен устоять перед призывом о помощи, поэтому пошёл и распутал их. Да и нельзя сказать, чтобы можно было мешкать, ибо лицо Гариса уже начинало чернеть. После этого потребовалось ещё полчаса усиленного труда, чтобы устроить всё как следует. Затем мы стали готовить ужин.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 и положил на её место правую. 5 минут спустя Джордж также сказал: "Уф!" и швырнул свою тарелку на берег. А ещё спустя 3 минуты Монмаранси впервые со времени отъезда выказал некоторое удовлетворение. Он бросился на бок и вытянул лапки. А потом и я сказал: "Уф!" откинул голову назад и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 «Провались я совсем, ведь и у меня кто-то лежит в постели!» «Что ты думаешь делать?» — спросил отец Джорджа. «Да вытолкать его!» — отвечал Джо. «Я также!» — отважно сказал отец Джорджа. Последовала краткая борьба, за ней стук падения тел, а потом довольно-таки жалобный голос. «Послушай, Том!» «Ну что?» Как твои дела? Да по правде говоря, мой вытолкнул меня из кровати. Мой тоже. Знаешь что? По-моему, этот чёрт знает что, а не Постоялый двор. А по-твоему? Как назывался Постоялый двор? спросил Гарис. Свинья и свисток, сказал Джордж. А что? Ах, нет, это не тот, сказал Гарис.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 Звук плещущей вокруг лодки воды, шум ветра в ветвях, всё это тревожило меня и не давало забыться. И я-таки заснул ненадолго. Но какая-то часть лодки, вероятно, вырхшая за ночь, ибо её несомненно не было на лицо при отбытии, а к утру она исчезла, не переставая впивалась мне в спину.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 А вот ночь, как великая любящая мать, тихо положит нам руку на лихорадочную голову и повернёт к себе наши заплаканные личики и улыбнётся. И хотя она не говорит, мы знаем, что она хочет сказать, и прижимаемся разгорячённой щекой к её лону, и боль утихает.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 ничтожным и далёким. И мы унесёмся на её тёмных крыльях и предстанем на миг перед лицом высшего, чем даже она сама, и в чудесном сиянии этого мощного духа вся жизнь человеческая развернётся как книга перед нами. И мы познаем, что горе и мука ни что иное, как Ангельи Господни одни только носившие венец страдания могут узглянуть на этот чудесный свет но и те по возвращении не смеют ни говорить о нём ни выдавать изведанной и митайной как-то раз в стародавние времена ехало несколько добрых рыцарей и путь их лежал дремучим лесом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 Глава одиннадцатая Как однажды Джордж, в виде исключения, встал рано по утру. Джорджу Гаррису и Монморанси не по душе вид холодной воды. Геройство и решимость, выказанная Джорджем. Джордж и его рубаха. Повесть с моралью. Гаррис в роли повара.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 Джордж предал онафи миссис Джекинс, обозвав её старой лентяйкой и выразив удивление, что люди не могут вставать в приличные, добропорядочные часы. Затем отодвинул засов отпер дверь и вышел вон. Он бежал со всех ног в продолжении четверти мили, после чего ему начал казаться странным и любопытным, почему это на улицах так мало народу и почему это все лавки заперты. Утром действительно было очень туманно и пасмурно, но всё же странно прекращать из-за этого всякие дела. Он-то ведь идёт на службу, с чего бы это другим сидеть дома на том лишь основании, что пасмурно и туманно.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 сказал Джордж оскорблённым тоном, когда они умолкли. Вам сколько требовалось? осведомился констебль. Да 9 же, сказал Джордж, показывая свои часы. Знаете ли вы, где живёте? строго спросил страж общественного порядка. Джордж подумал и сообщил свой адрес. Ах, вот оно где, сказал тот.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 и снова умываться, и снова брать в ванну, то решил, что не станет, а сядет в кресло и уснет в нем. Но уснуть он не мог. Еще никогда в жизни он не был менее сонным. Поэтому он зажег лампу, достал шахматы и сыграл сам с собой партию. Но даже и шахматы его не заняли и показались скучными.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 И не открыло окна, и не стало звать полицию. Тогда эти два сыщика ворвутся, наденут на него наручники и потащат его в участок. К этому времени он успел прийти в болезненное нервное состояние и представил себе процессы, то, как он пытается объяснить обстоятельства дела присяжным и как никто ему не верит.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 а затем к нам с помощью багра живо уведомили его о том, где он находится. И он внезапно сел, швырнув через всю лодку манмаранти, почивавшего сном праведника у него на груди. Тут мы отдёрнули парусину, высунули все четыре головы за борт, взглянули на воду и содрогнулись. С вечера у нас был следующий план.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 Гарис сказал, что будет слишком трудно опять влезать в лодку. Завернул обратно и принялся осматривать свои ботинки. Мне не особенно хотелось слогать оружие, хотя мысль о погружении в воду мне мало улыбалась. Могут попасться сучки либо тина, думалось мне.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 у нас потекли слюнки, и мы подали ему спертовку сковороду и все те яйца, которые не разбились и не разлились в покорзине, и умоляли его приступить к делу. А чтобы разбить яйца, ему пришлось немало поработать, то есть собственно не для того, чтобы их разбить, а чтобы припроводить их на сковородку уже разбитыми уберечь от них свои брюки и не дать им затечь в рукава но в конце концов ему удалось так и задержать их с полдюжины на сковородке после чего он сел на корточки у спертовки и принялся взбивать яйца вилкой дело было страшно утомительное насколько জর্জ и я могли судить стоило гарису приблизиться к сковороде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 Цыны английских иоменов в домотканом сукне и с кинжалом у пояса дожидаемся увидеть начертание той поразительной исторической великой хартии вольностей, значение коей было истолковано простым смертным 400 с лишним лет спустя, основательно изучившим её, неким Оливером Кромвелем.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 И весь день-деньской двери домов робких горожан живо распахивались перед ватагами воинов, которых требовалось снабдить начлегом и столом, да какими ни наесть лучшими, иначе горе дому и всем домочадцам, ибо меч, судья и присяжный, истец и палач в те бурные времена и платит за взятое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 и нескладные очертания людей. Городские дети подкрадываются поближе и дивятся, глядя на них. Коренастые деревенские красотки со смехом сбираются вокруг, перекидываясь трактирными прибаутками с хорохорившимися солдатами, столь не схожими с деревенскими простаками.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 с многоцветными тканями, шелками и золотой и серебряной парчой. Но вот внизу на дороге, вьющейся вдоль речного берега от Стайнца, двигаются к нам, смеясь и беседуя между собою глубоким гортанным басом, с десяток рослых алебардчиков. Это люди баронов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 И время от времени толпа вскольхнёт, раздаваясь по сторонам, и один из великих баронов верхом на боевом коне, окружённый отрядом вооружённыхцев, становится во главе своих вассалов и ямменов. На склоне Куперхилского холма, как раз напротив, собрались любопытные поселяне и городской люд.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 И топот многих копыт становится громче, и сквозь рассыпающиеся группы людей протискивается блестящая кавалькада нарядных лордов и рыцарей. И спереди, и с тыла, и на каждом крыле едут йомины баронов, а посреди король Джон.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 Трудно было должно быть тогдашним англичанам разыскать местечко, где бы не миловались эти юные ветреники. Случалось ли вам когда-нибудь проживать в доме, где находятся влюбленные? Хе, это тяжелое испытание. Вздумалось вам, к примеру, посидеть в гостиной, в которую вы, следовательно, и отправляетесь, открывая дверь,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 Вы спускаетесь вдоль по аллее, мимоходом заглядываете в беседку, но эти два молодых идиота оказываются тут как тут, забившись в один из ее углов. Они замечают вас и, очевидно, считают, что вы следите за ними из злостной личной цели»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 Я только что повстречалась с мистером Генрихом VIII, и ему как раз по дороге со мной. Тогда эти люди уходят в свояси, говоря про себя: "Нет лучше нам убраться по добру по здорову, пока тут воркуют и милоются. Пойдём-ка мы прямо в Кент".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 Тенеистая дорога, там и сам из песчёрённой изящными домиками тянется вдоль береговплоть до Харчевни Калакала Аусле, живописный, как большинство прибрежных харчевен, в которой можно выпить стакан очень хорошего пива, как говорит Гарис, а в этих вопросах смело можно положиться на его слово. Старый Виндзор знаменитое в своём роде место.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 И положил хлеб в рот и проглотил его и подавился и умер. После старого Виндзора река делается мало интересной и снова становится сама собой лишь по приближению к Бовине. В Джордже я провел лодку на буксире мимо Хоум-парка, Тянущейся всё по правому берегу между мостами Альберта и Виктории. И подходя к дачте, тот Джордж спросил: "Помню ли я первую нашу прогулку вверх по реке, и как мы высадились в дачте в 10 часов вечера и хотели лечь спать?" Я отвечал, что помню. Пройдёт ещё немало времени, прежде чем я позабуду об этом.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 При хорошенькой гостинице с ломаносом и диким виноградом над входом, но жимолости не было, а я по той или другой причине упёрся на жимолости и поэтому сказал: "Нет, нет, не станем здесь останавливаться, пройдём немножко дальше, посмотрим, не найдётся ли другой дом с жимолостью". Мы пошли дальше, пока не повстречали другой гостиницы. Это также была очень мила, и на ней имелась жимолость сбоку на одной из стен. Но Гаррису не понравился человек, стоявший у входной двери. Он нашел, что человек какой-то подозрительный, да и сапоги у него безобразные. И так мы отправились дальше».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 Но, право же, у нас нет ни единой свободной кровати во всем доме. По правде говоря, мы и так уже кладем по два и даже по три джентльмена на одну кровать. Здесь мы таки немножко опешили. Но Гаррис, как подобает опытному путешественнику, и тут не растерялся, и заметил с веселым смехом. «Ну, хе-хе-хе, делать нечего». Придётся кое-как приспособиться. Пустите нас переночевать хе -хе -хе, в бильярдную. Очень сожалею, сэр. Три джентльмена уже ночуют на бильярде, а двое в кофейной. Никак не могу вас приютить. Мы подобрали свои пожитки и перекочевали к Мэннерхаусу. Славный был домик. Я заметил, что он вроде как бы мне больше нравится, чем первый, а Гарис добавил: "О да, нам будет здесь превосходно. И нечего нам смотреть на рыжего малого. Притом же бедняга не виноват, что у него рыжие волосы". Гарис говорил вполне доброжелательно и разумно.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 Во всём заведении всего только и было, что три кровати, на которых уже спало семь холостяков и две супружеских четы. Однако добросердечный лодочник, случайно оказавшийся в распивочной, выразил предположение, что мы можем попытать счастья у бакалейщика рядом с оленем. И мы опять отправились во свояси.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 Она развлекала нас описанием различных болей в спине, которые испытывала. Комнаты ее знакомой дамы оказались занятыми. Отсюда нас направили в номер двадцать семь. Номер двадцать семь был занят и направил в номер тридцать два. Но и номер тридцать два также оказался занятым.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 В эту минуту явился ангел в образе маленького мальчика. Не могу придумать более подходящего облика для замаскированной личности ангела. С ажбаном пива в одной руке, а в другой — с чем-то прикрепленным к бечевке. Он спускал это нечто на каждый попадавшийся ему плоский камень и поднимал затем обратно, причем получался ангел на редкость непривлекательный звук, выражающий страдание. Мы спросили этого вестника небес, каковым он оказался впоследствии, неизвестный ли ему о каком-либо уединённом доме с немногими обитателями, предпочтительной старушки или разбитой параличом мужчины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 но всякий, кто принес бы мне в эту минуту ложечку горчицы, получил бы их все до одного. Такой уж я всегда бесшабашный, когда мне хочется чего-нибудь, чего я не могу получить. Гаррис объявил, что также отдал бы миры за горчицу. Хорошая была бы штука для всякого, кто подвернулся бы тогда с банкой горчицы он обеспечил бы себя на всю жизнь но нет шалиш более чем вероятно что и я и гарис оба пошли бы на попятный однажды заполучив горчицу мало ли делаешь неразумных предложений из горяча но разумеется когда одумаешься по неволе видишь что они до нелепости несоразмерной стоимости требуемого предмета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 А когда же Джордж вытащил с одна корзины банку с ломтиками ананаса и выкатил её на середину лодки, мы почувствовали, что жизнь в конце концов чего-нибудь да стоит. Мы очень любили ананас все трое. Мы посмотрели на картинку на крышке, вспомнили о соке,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 Мы вынесли эту жестянку на берег, и Гарис сходил на поле за большим острым камнем. Я же возвратился в лодку и притащил мачту. Джордж держал жестянку. Гарис приставил к её верху острый конец камня, а я взял мачту и поднял её высоко в воздух и, собрав все свои силы, ударил ею Если Джордж на этот раз остался в живых, этим он обязан своей соломенной шляпе. Она данной не хранится у него, то есть то, что от неё уцелело, конечно. И в зимние вечера, когда трубки зажжены, друзья рассказывают не былицы о пережитых ими опасностях. Джордж приносит её показать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 и стали смотреть на нее. Поперек крышки виднелась большая царапина, походившая на глумливую усмешку. Вид ее привел нас в ярость. Гаррис ринулся на жестянку, схватил ее и забросил на самую середину реки, а мы проводили ее погружение проклятиями, после чего вскочили в лодку и и гребли, не останавливаясь, до самого Майденхеда. Сам Майденхед через щур вульгарин, чтобы быть приятным. Это излюбленное место речного франта и его через щур разряженной подруги. Майденхед город показных гостиниц, находящихся преимущественно под покровительством балетных танцовщиц. Это также дьявольская кухня, из которой выходят демоны реки паровые котера. Какой-нибудь герцрук из лондонского великосветского журнала непременно должен иметь усадибку в Майденхеде. И сюда также обычно приезжают обедать героини трёхтомных романов, когда им вздумается кутнуть, что же можем Мы быстро миновали Мейденхед, затем замедлили ход и не спеша прошли величественные места за Боултерским и Кукемским шлюзами. Кливлинский лес до сих пор ещё красовался в изысканном весеннем наряде и возвышался над водой одной бесконечной гармонией сливающихся оттенков зелени. С её однообразной красотой это, пожалуй, очаровательнейшая часть реки. И мы медленно и неохотно увели свою лодчонку из этого приюта безмятежного покоя. Мы остановились перед шлюзом как раз внизу Кукама и напили чаю. А к тому времени, как мы миновали шлюз, уже наступил вечер. Поднялся резвый ветерок, к величайшему нашему удивлению попутный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 Неведомо куда. Сам ты уже немедлительное, ничтожное, копошащееся творение из праха, ползущее по земле. Ты часть природы. Сердце твоё бьётся заодно с её сердцем. Её великие руки обнимают тебя и поднимают к своему сердцу. Твой дух сливается с её духом, члены становятся лёгкими.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 открадывалась ночь. Мы были точно рыцари старой легенды, плывущие поперёк мистического озера в неведомое царство сумерек, в страну саунчного заката. В царство сумерек мы не попали. Мы примёльхонько въехали в тот плот, с которого удили рыбу три старика.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 и поминали всю нашу родню. Гаррис сказал, что им следовало бы поблагодарить нас за маленькое разнообразие после целого дня ужинея. А ещё сказал, что ему горько видеть людей почтенного возраста предающимися во власть злых страстей. Но это ничуть не помогло. Джордж объявил, что после этого он сам будет управлять лодкой.